Глава 51. Решение. Слова эльфа заставили Тея призадуматься. «Я тоже притихла в замешательстве, обдумывая всю эту ситуацию. Значит, мне надо закрепить связь с вампиром консумацией в ближайшие шесть часов, иначе он свихнётся окончательно. Он и так далеко не флегматичный зайка, а уж в безумном виде вообще порвёт всех на лейкоциты. А убить его сейчас у меня рука не поднимется. Такое чувство, что меня загнали в угол». Да и Тея тоже. «Даниэль, выйди, пожалуйста. Хочу поговорить с Теем без свидетелей», — попросила я блондина. Тот коротко кивнул, взглядом сказав «я буду рядом» и оставил меня с вампиром наедине. Тей угрюмо молчал, пребывая на своей волне. «Полагаю, ты не сильно рад, что я оказалась твоей избранной, но, наверное, это то, что уже нельзя исправить?» Потерла я свою золотистую метку. «Или всё-таки можно? Есть ли способ разорвать эту связь?» «Нет», — глухо ответил он, после паузы добавил, «и ты ошибаешься. Для любого мужчины обрести избранную — это великое счастье. Всё равно, что найти вторую половинку своей души. Без неё ты неполноценный, как обрубок. Обретение пары помогает стать цельным, получить особую силу, почувствовать жизнь во всей полноте. «Что-то ты не выглядел особо счастливым, когда мы нашли друг друга этим утром», — отметила я. Помимо воли в голосе проскользнула горечь. Я не понимал, что происходит. Ты сел рядом со мной и уставился на свои руки, сцепленные в железный замок до побеления. «Был в шоке от того, как сильно меня к тебе тянет. Терял контроль рядом с тобой и злился на себя из-за этого. Когда Виола привезла меня в своё поместье, я случайно услышал разговоры её дочки Дарины с подругой. Та хвасталась, что заказала духи с особыми феромонами, с магией обольщения, и когда ей их доставят, перед ней не сможет устоять ни один мужчина». Куча рабов и свободных будут ползать у неё под ногами и целовать землю, по которой она ходила. «И ты решил, что я пользуюсь такими духами?» — удивлённо воскликнула я. «Да, прости. К тебе все относились с таким обожанием, что это казалось слишком странным, невозможным. Ты рабовладелица, госпожа, на лице твоего гаремника огромный синяк, и при этом все вокруг смотрят на тебя с такой любовью, что это просто нонсенс». «Здесь, на Тимиране, такого не бывает». Я так думал. Лишь когда узнал тебя получше и увидел метку на наших руках, мне всё стало ясно. А потом прибежали анхарцы. Помрачнел он. «Понимаю, что я твоя избранная, но и ты меня пойми, ты Тяжело вздохнула я. «Твоя реакция на наши метки меня совершенно не радует. Может, ты знаешь способ разорвать нашу связь? Стереть эти татуировки? А через год я подарю тебе свободу от рабства и от себя?» нет да резко дёрнулся. Мне даже думать об этом больно. Самый простой выход — прикажи Даниэлю меня убить. Избавишься от меня навсегда и будешь дальше спокойно жить со своими мужчинами. Правда, тебе придётся заплатить за мою смерть штраф в пять тысяч тайров, но не думаю, что тебя это разорит. Мрачно усмехнулся он, глядя куда-то в стену. Даниэль прав. Плётка тут вряд ли поможет, — покачала я головой. Смерть — это никогда не выход. Это единственное, что уже нельзя исправить или изменить. Надо бороться. Всегда. Если ты предпочтёшь отправиться на тот свет вместо того, чтобы быть со мной, это будет твоим решением. Навязываться я никому не собираюсь, уговаривать тоже. Я не виновата в том, что оказалась твоей избранной. Могу предложить тебе как вариант снова отправиться в клинику Родни. Там Лоран погрузит тебя в криосон, либо в стазис, или даже в кому, и я со своими друзьями буду искать решение проблемы. как разорвать нашу с тобой связь и при этом сохранить тебе здоровье и рассудок в том числе. Наверняка должны быть какие-то артефакты для этого. Может, какой-нибудь камень исполнения желаний? Не знаю. Всё равно выход есть, надо только его найти. «Я не хочу терять тебя», — с глухим отчаянием прошептал он. «Кроме Тима и Сэма, есть ли ещё какие-то преграды между нами? Может, тебе что-то не нравится во мне? Я недостаточно родовита, не слишком красива или не неумна, Спросила я, пытаясь лучше понять этого мужчину. Я когда-то читал, что если высший вампир встречает свою избранную, его охватывает дикая ревность. Говорят, что после обретения метки и закрепления союза консумации эта ревность утихает, становится терпимой. Лично я готов порубить на куски любого, кто приближается к тебе. Даже бабочек, что подлетают слишком близко. Теперь ты — центр моей вселенной, её смысл. А насчёт того, что ты недостаточно родовита, не слишком красива или глупа, не говори ерунды. Ты само совершенство. Для меня единственная проблема — примешь ли ты меня после того, как я пытался убить твоих любимчиков?» Он поднял на меня взгляд, и синее пламя его очей обожгло меня отчаянной надеждой, острой горечью и желанием на грани безумия. «Я буду счастлива, если ты станешь моим», поднялась я с кровати и направилась к выходу. Ты же сам чувствуешь, что меня к тебе тянет. Ты обалденный, сильный, красивый, желанный. Но Сэм и Тим — мои друзья, и я не собираюсь избавляться от них. Они будут жить с нами в одном доме. Я за них отвечаю. Если ты сможешь с этим смириться, приходи в мою постель. Займёмся консумацией нашей связи. Так что решай сам, нужна ли я тебе настолько, что ради меня ты забудешь все свои обиды и ненависть к оборотням. Или выбирай другой вариант. и я отвезу тебя в медцентр на Криосон, а после найду способ разорвать нашу связь. Решение за тобой. Я закрыла дверь его камеры на засов. Пригласила меня на консумацию, и при этом снова запираешь в клетке? Вампир был сильно озадачен. Ты же сам говорил, что эти решётки тебя не остановят. Вот и докажи это. Хмыкнула я, удаляясь прочь. Из тёмного угла следом за мной выскользнула высокая фигура эльфа.